Глава шестая Оставшись один, я инстинктивно двинулся туда, где Фрэнсис рисовала свои необычные эскизы, стараясь увидеть тайну ее глазами. Возможно, теперь, с ее подсказки, у меня получится воспринять что-то подобное и, быть может, выразить это в слове. Если бы мне пришлось писать о башнях, спросил я себя, как бы я поступил? я намеренно обратился к наиболее привычной для себя форме выражения мыслей — письму. Но в этом случае никакого откровения не снизошло. Вглядываясь в деревья и цветы, уголки лужайки и террасы, розарий и заплетенный пламенеющий лианой уголок дома, я ничего зловещего, нечистого в цвете и форме явленного подсознанием не заметил. Поначалу, Реальность стояла перед глазами, обычная и уродливая, бок о бок с искаженной версией, сохраненной в уме. Это казалось невероятным. Усилием воли я попытался прояснить впечатление, но тщетно. То ли мое воображение пахало не меньшую глубину, чем у сестры, то ли пускало коней поперек поля, то ли сеяло... не те семена. Там, где я видел в заросшем садочке, разбитом по плану вульгарного богатого ревивалиста, стращавшего прихожан вечным проклятием, лишь грубость и неразвитость, Фрэнсис усмотрела всплеск языческой свободы и радости, неясное томление первобытной плоти, которая в соединении с яростным пылом прежнего хозяина башен изгадилась. Однако, Постепенно кое-что стало проясняться. Медленно, но неотвратимо. Нет, факты остались неизменными, и природные черты также не переменились. Это было невозможно. Все же я стал примечать некоторые детали, которые сами по себе были достаточно обычными, но обрели для меня больший смысл в тот момент. Часть я припоминал с предыдущих прогулок. «Другие заметил сегодня, бродя туда-сюда, не находя себе места. Мне все казалось, что кто-то наблюдает за мной и следит, какое впечатление производит на меня сад. Это все были пустяки, но они очень меня угнетали. Причем я был почти убежден, что кто-то всеми силами пытается заставить меня прозреть. Намеренно». Слова сестры «Ты воспринимаешь один уровень событий, а я другой» непрошенно всплыли в памяти. И тут, словно ребенок, я увидел то, что теперь привык называть «гоблинским садом». Дом, усадьба, деревья и цветы. Все принадлежали тому миру гоблинов, что предстает перед детьми со страниц сказок. Примечание. Гоблины. В английской мифологии зловредные уродцы, чаще всего живущие в скалах, подобно гномам. Гоблинское урочище в Сомерсете. Или в лесу, которые мстят людям за то, что те их понемногу вытесняют. Конец примечания. И впервые помог мне это понять шепоток ветра позади. Неожиданно обернувшись, Я почувствовал, что кто-то подбирается ближе. Старый корявый ясень специально был посажен таким образом, чтобы закрывать тот конец террасы, где располагалась лужайка для тенниса. Это его листья теперь шуршали на колышущихся ветвях. Я бросил взгляд на дерево и почувствовал, что в этот момент вступил через ворота гоблинского сада, притаившегося за тем, который видели все. Под ним, на более глубоком слое, видимо, и был разбит тот сад, куда заходила моя сестра. Но свой я буду называть гоблинским от того, что необычный вид его все же нельзя было назвать живописным. Скорее, гротескным, ибо куда ни глянь, повсюду виднелось искажение привычного. Какие-то признаки раздувались, а иные как бы преуменьшались». Повсюду что-то словно мешало жизни донести до меня свою сладостную весть. Ее что-то останавливало на полпути, подавляя, или искривляло, преувеличивая. Несомненно, сам дом носил отпечаток ограниченного ума и был уродлив. Тут не требовалось дальнейшего объяснения. То же касалось и плана разбивки сада и усадьбы. Но в моем аналитическом умении как не могло уложиться, чего деревья, цветы и прочие растения стали ему подстать. Несходя с места я осмотрелся, немного походил и снова стал озираться. Повсюду та же зловещая незавершенность. Теперь мне не удавалось вернуться к обычному восприятию реальности. Мой разум отыскал этот гоблинской садочек и теперь был не в силах из него выбраться. Несомненно, перемена наступила во мне самом, и детали, демонстрирующие этот факт, были столь банальны, что поодиночке выглядели абсурдно, но для меня оказались вполне значимыми. Это я могу сказать определенно. Мне казалось, что мир искажен повсюду. Деревья рассажены на естественно правильном расстоянии друг от друга вдоль лужаек. Ясень, шушащий за моей спиной, слишком уж узловат, Широко раскинутые ветви в Веллингтоне отбрасывали чересчур мрачную тень. Но в особенности примечательны оказались верхушки деревьев, ибо там нежные прошлогодние побеги увяли и поникли. Ни один из них не тянулся к небу. Жизнь от них отвернулась, хотя должна была торжествовать. Характер дерева раскрывается лучше всего, в молодых побегах, а именно они поникли под искажающим воздействием гоблинского сада за последние несколько лет. То, что должно было являть собой волшебную радость жизни, выглядело непривлекательным, почти гротескным. Естественное выражение будто остановили. Гоблинский садик поймал мое сознание в силки и корчил мне рожи. Цветы здесь выглядели почти обыкновенными, хотя описать их было бы сложнее. Маленькие растения оказались похожими на чертенят. Даже террасы наклонялись под каким-то нехорошим углом, словно бы у них просели края под тяжестью помпезных оград. Человек, бродящий между обманчиво длинными террасами, мог потеряться. Потеряться среди открытых террас – когда до дома рукой подать. Весь сад казался негостеприимным, ненадежным. Здесь царило беспокойство и, если не смятение, то уж точно разлад. Более того, сад сросся с домом, дом с садом, и от обоих веяло каким-то неприятием естественности, духом, который говорит «нет радости». Я чувствовал, что все вокруг стремится к прямо противоположному, Силиться броситься вперед и достичь свободного, непринужденного состояния счастья и покоя, но стремление это неизменно разбивало со стену мрачной тени. Здесь жизнь затекла в тихую заводь и неестественным образом замкнулась сама на себе, не умея вернуться в главное русло. Сорняки тут забивали цветы и не давали деревьям плодоносить, Я чувствовал это приближение жизни и затем тягостный провал. Ничто не завершалось, ничего не случалось. И проникнувшись состоянием несовершенства, я немного приблизился к пониманию того порока здешней жизни, который просвечивал в работах моей сестры. Порок — это отрицание свойства. Сам по себе он не существует. Это не более чем судорого сведенное представление об истине, стремящееся заикаясь преодолеть ложные границы, что пытаются замкнуть ее и не выпускать наружу. Целостное выражение чего бы то ни было всегда прекрасно и чисто. Здесь же все было незавершено, несовершенно и вследствие этого уродливо. полно смятения, боли и стремление ускользнуть прочь, бежать. Я поймал себя на том, что дом и земли вокруг заставляют меня внутренне сжаться и отшатнуться, как обычно сторонятся прикосновения умственно отсталого, чья жизнь пошла наперекосяк. Эту усадьбу словно искалечили. Тут же припомнилось немало примет в подтверждение моих мыслей, Пока я сам гулял лишённый свободы и наполовину искалеченный по чудовищному садику. Доща свежала окрестности, нарочно избегая этих земель, растрескавшихся от солнечного зноя, ненасытных и томимых жаждой. Сильные ветра, что вольно продувают леса и поля кругом, запутывались в густых зарослях прикрывавших башни с севера, запада и с востока, слабее и едва дыша. Настоящий ветер сюда не долетал. Ничего не случалось. Я начал представлять себе, причем куда отчетливее, чем сестра, поведавшая мне о слоях, что тут действовало множество противоречивых взаиморазрушающих процессов. В отличие от домов с привидениями, башни были ареной для прошлых чувств и прошлых мыслей. возможно, даже порочных убеждений, каждая из которых боролась и сдерживалась другими, не в силах возобладать, потому что ни одно не было достаточно сильным и достаточно истинным. К тому же, каждая из них старалась покорить и меня, хотя достичь моего сознания смогло лишь одно из них. По какой-то неясной причине, может быть, потому что я имел природную склонность ко всему нелепому, До Дотронуться до меня сумел именно гоблинский слой. Я был к нему наиболее восприимчив. Вначале этот так называемый гоблинский садик проявил, конечно же, лишь мою субъективную интерпретацию происходящего. Но я и на деле вполне объективно ощутил то, что уже давно воспринимал субъективно. Работа, неотъемлемый признак свободы для меня, стояла мертво. Творить стало невозможно. Теперь я подобрался значительно ближе к причине бесплодности своих трудов. Скорее даже сама причина осмелела и нахально подступила вплотную. Ничего нигде не происходило. Дом, сад и разум стояли бесплодными, заглушая все живое, раздираемое ни к чему не ведущими потугами, уродливыми. ненавистными и постыдными, и все же за ними стояло живое желание, желание вырваться и довершить начатое. Надежда, невыносимая надежда, как я вдруг осознал, венчала всю эту муку. И, поняв это, инстинктивная часть сознания, неподвластная рассудку, выпустила еще более мрачное чувство, буквально схватившая за горло и заставившая содрогнуться до глубины души. Я сразу понял, откуда пришла эта волна отвращения. Даже сквозь поднимающуюся красную пелену я разглядел слой, подстилающий, так сказать, гоблинскую реальность. Словно бы один открывал путь другому. Их было так много, переплетающихся между собой. Признать существование одного означало расчистить путь всем другим. Если я тут задержусь, то и меня захватит уже безвозвратно. Эти и реальные слои столь бешено боролись между собой за первенство, что всплывший, едва показавшийся мне слой, был уже перекрыт следующим, и багровый цвет окрашивавшей мысли густо замазал пейзаж кровью. багрово-коричневый оттенок распространился по всему саду, покрыв террасы, придавая самой почве оттенок ритуального жертвоприношения, от отчего у меня перехватило дыхание, а ноги переросли к земле, которую они так стремились покинуть. Сколь не отвратительно это было, я испытывал странное любопытство, даже желал остаться. Борясь с противоречивыми импульсами, я пошатнулся, зачарованный кошмаром. Провалившись сквозь почти невесомый первый гоблинский слой, я начал тонуть, все глубже и глубже погружаясь в разбухший и плотный слой под ним, где бурлили более бурные и древние страсти. И впрямь тот первый казался просто волшебным по сравнению с жутью, которая веяла от жаждущего крови и напитанного болью человеческих жертв второго. Верхний слой. К тому моменту я уже тонул. Ноги засасывало. Какая древняя таеистическая черта, глубоко скрытая во мне, откликнулась на этот темный призыв, пробудив вспышку интуитивного понимания. Я не могу сказать. Глянец цивилизации, вероятно, у всех нас непрочен. Я сделал над собой неимоверное усилие. Солнце и ветер вернулись. Клянусь, я почти открыл глаза, и нечто жестокое вновь погрузилось в глубины, унося с собой мысли о лесных чащах, поставленных в круг гигантских камнях, неподвижных фигурах в белом, связанной жертве и зловещем блеске кинжала. Их отнесло, словно пороховой дым, на поле сражения. Я стоял на гравийной дорожке, Чуть ниже второй террасы, окруженной уже знакомым гоблинским садиком, теперь вдвойне гротескным, корчившим рожи с еще большим усердием, но по контрасту почти родным, Введение мрачных глубин накатило лишь на миг. Я с радостью приветствовал возвращение привычного мира. Но теперь навсегда сохраню память о той крови, на которой он построен. На улице, в театре, на дружеских встречах, в музыкальных гостиных или на стадионе, даже в церкви, как могла память о пережитом не оставить повсюду отвратительного следа. Казалось, сама структура мысли запятналась. Мысли прежних поколений нельзя стереть до тех пор, пока...